И грозное появление их пробудило в жителях память о прошедших бедствиях. В эпоху, точное время, которое теряется во мраке, большая эмиграция из восточных пределов Европы через Немецкое море, попавшая в пролив, называемый ныне Ламаншским, бросила часть выходцев на Гальский берег, а другую на Британский остров, обширную пустыню, в которой обитали, по древним преданиям, только медведи и дикие буйволы. Эта эмиграция составленная из двух народов, кимбры или камбритцев, элоя-гриссов или логров. Поселилась будто бы там по праву первого занятия, не встречая препятствий и не подвергаясь туда мзавоеванию. Но гораздо вероятней, что коренные жители, кто бы они ни были, не будучи в силах противиться нашествию, отступили перед ним высокие горы на севере острова, где продолжали жить под именем Гэллов, или галсов, валипцев, которые сохранили до ныне. Камбрийцы и логры разделили между собой почву, и мало-помалу имена их исчезли в названиях бретонов, обозначающим вообще всех обитателей острова в историях древности. Другие народы, эмигрирующие или воинственные, в свою очередь приходили просить или требовать себе места в этой колонии. И, наконец, 55 лет до Рождества Христова несколько римских легионов под начальством Юлия Цезаря вторглись в вооруженную рукою в Англию и превратили ее в римскую провинцию. Римское владычество продолжалось 400 лет и простиралось до северных гор, служивших туземцам убежищем и оградуя от камбрийцев. Изнанный народ вскоре простер ненависть свою к чужеземцам и на римлян которые грозили покорить и последнее убежище его. Не раз воинственные горцы брали штурмом латинские поселения, украшенные храмами и дворцами, богатство которых не могло не привлекать племени, терпевшие недостаток во всем. Эти набеги, усиливаемые и учащаемые успехом, сделались, наконец, столь страшными, что завоеватели были принуждены построить на границе две необъятные стены» снабженные башнями, и простиравшиеся от одного моря до другого. Народы их, укрывавшиеся в горах Альбена или Албании, известны у римских писателей под названием пиктов и скоттов. Скоттами называли обитателей северо-западных прибрежей, а пиктами — те, которые селились на востоке, на берегах Немецкого моря. Первые питались охотой и своими стадами, вторые занимались земледелием. Разделенные цепью высоких гор, они бились иногда между собою, не помня общего происхождения своего, но при каждом случае, который представлялся для нападения, они соединялись и дружно шли против хищников равнин. Когда в 410 году римские легионы были отозваны в Италию, чтобы защитить самый Рим против нашествия готов и вторжения Атилы, Бретоны восстановили прежнее управление племенами, начальники которых зависели от верховного вождя, избираемого народом. Но эта организация, которая должна была, по-видимому, положить основание твердому единодушному отпору новым нашествиям извне, имела результатом только возбуждение беспрерывных соперничеств и внутренних раздоров. Память о их происхождении, желающей между камбрийцами и логами несмотря на некоторое соединение долгое время сближавших, их. Политическая власть основалась в Лондоне, городе кораблей, на земле, занимаемой лограми, которым удалось доставить одному из своих начальников верховную власть. Завистливые кембрийцы возражали, что выбор должен был пасть на начальника древнейшего племени, и что в этом отношении они одни как первые обитатели страны имеют преимущество. Они утверждали, что задолго до римского завоевания камбриец по имени Прыдень, сын Аодда, привел под власть свои весь остров и надеялся удержать обладанием навсегда в своем племени. Логры сопротивлялись, спор превратился вскоре в ссоры с оружием в руках, и в продолжение этих раздоров две отрасли британского народонаселения не думали ни о защите границ своих, ни об удержании в покое северногорцев. Последние воспользовались обстоятельством, столь выгодным для их намерений, срыли римские стены и вторглись со всех сторон. Между тем, как другие враги высаживались на берег острова с моря, последние были пираты, разъезжавшие по немецкому морю для хищничества.